Рус в целом без потерь для себя вывернулся из ситуации с оскорблением посла. Достаточно было напомнить, что решение о исходе принято на Великом Вече, и не вправе Кагана, а теперь уже пана Леха, его отменять. Разве что собирать новое Великое Вече. Понимая, что за ним не заржавеет, Рус и устроил этот цирк с избиением. Посольство, кстати, умотало в тот же день. Кроме того, он надеялся, что этот его поступок, став с помощью девушек Агентэс и Эльмеры достоянием широкой общественности, особенно в западных племенах, превратится в очередную забаву. А то аварские покатушки друг на дружке уже всем приелись. И если христиан начнут активно мутузить, а желающие наверняка найдутся. Как говорится, дурное дело не хитрое, то отношения между рамеями и славянами в конец испортятся. Но объясняться, конечно, пришлось. И тут уже Рус не пожалел черных красок для дискредитации христианства. Эта религия делает людей слабыми и безвольными, брат. Не зря же они все время повторяют, что, дескать, их Господь терпел и нам велел. Дескать, терпите всякую несправедливость, а как сдохните, так на небесах воздастся. Не мстите, ибо Бог велел прощать врагов своих, терпилы. И даже нашествие врагов они считают за наказание своего бога, и вместо того, чтобы сопротивляться, покоряются, ибо бог им велел принимать всё со смирением. Действительно, странная религия. Это ещё что? Они бога своего едят во время причастия. Представляешь? Это как описал Лех, ритуально хлеб это плоть бога, а вино соответственно божественная кровь. И как с такими людьми, что ритуально жрут своего бога, как какие-то дикари-людоеды, вообще можно иметь какие-то дела? Планируя набег на Крым, Русс попытался в учесть все слабые места, и самой серьёзной проблемой стали всё те же стрелы, будь они неладны. Вроде и много стал производить станок, от 5 до 7 сотен штук в день, но, как известно из грустной спецназовской шутки из будущего, Патронов может быть очень мало, просто мало, но больше не унести. Всё это полностью относится и к стрелам. Посчитав, сколько станок произведёт стрел для набега, за вычетом того, что нужно будет продать союзным племенам за поставку сырья, собственно, обмененного на древки и уголь, и рамеем за денежку для платы всем остальным участникам процесса, прослезился. Действительно, кошки на слёзках. В лучшем случае получалось 1020, и это если засадить дополнительных работников, чтобы они эксплуатировали станок круглые сутки. Это ни о чем. Так что пришлось, как только появились сколько-нибудь свободные средства, заказывать у Тита новые подшипниковые пары колец и делать новые токарные станки. В конце сентября было сделано дополнительно 10 станков. И вот они уже полностью работали на крымский набег. Рус разместил это производство совсем в другом, почти зачахшем посёлке. Почему тайна? Потому и тайна, чтобы когда производством древок всё-таки заинтересуется брат, не возжелал большего в качестве своей дольки малой. А то он, как продукт своего времени, мог и упереться рогом, чтобы продать всё рамеем и получить динджат для своих хотелок, коих, как известно, тоже всегда мало. Мог, конечно, и понять, войти в положение. Но Рус решил не рисковать. Лучше потом раскрыться, после набега. В итоге за октябрь, ноябрь и декабрь эти десять неучтенных станков, производя по пять сотен древок в сутки каждый, выдал к началу похода готовых к употреблению 450 тысяч штук. Всего. Да именно, что всего. Ибо хотелось большего в несколько раз. во много много раз то, насколько этого количества мало, показывает тот факт, что Русь смог оснастить прибывших на его зов воинов в количестве 15.000 человек всего 30 ю стрелами, 30 ю. Так что для того, чтобы не распыляться, выдавая дефицитный ресурс откровенно криворуким и слабосилкам, у большинства луки оказались прямо, скажем, дрянными. Скорее охотничьими, а не боевыми. Пришлось выбирать из прибывших хороших лучников с мощными луками. В итоге собрал отряд из тысячи стрелков и каждому выдал по 450 стрел. Тоже не ахти, но хоть что-то. Поскольку все же не все древки портятся после выстрела и их можно было использовать повторно, то для такого случая с собой брали дополнительно наконечники в количестве 100 тысяч штук. Казалось бы, что мешало сделать не 10, а 20 или ещё больше станков? Банальная нехватка сырья, как в физическом плане, хотя при желании этот вопрос можно было бы решить, но больше всё-таки финансовые трудности. Тревиально нечем платить за сырьё. Ведь закупать надо не только древесину, собственно, на древки, но и топливо, а также платить гончарам за тигли, в которых плавился песок для отливки наконечников. Для чего тоже нужно прорва топлива? Топливо потреблялось в столь зверски огромном количестве, что для его экономии для сушки древок пришлось использовать дым от плавки песка. Плотники изготовили два десятка саней. Немного, но большего и не требовалось. На них загрузили продовольствие, запасы стрел и ящики с наконечниками. Стрелы, кстати, чтобы не испортились на воздухе и их не повело от впитанной сырости, дёготь, конечно, предохранял, но всё же помещали в кожаные мешки по полтысячи штук. И дополнительно на дно клался мешок с солью, кое, как известно, хорошо впитывает влагу. Причём соль регулярно менялась на дополнительно просушенную. Так что с боеприпасами всё должно было быть хорошо. И вот, когда настал день Д, 15 января, погода, к счастью, установилась ожидаемо ровная, слабоветренная, с температурой в пределах 15 градусов днем, плюс-минус пара. Войско, пришедшее под знамя Руса, двинулось на юго-восток. Кстати, о знамени. Наложницы Руса вышли на красном конопля на льняном темно-красном полотнище крапивно-шерстяными нитями с использованием бисера штандарт с изображением огненного финиста сокола. Рус как мог изобразил желаемое, благо в этом плане не совсем криворукий. Сокол крыльями образует круг и как бы появляется из пятна света. От крыльев идут ломанные черные линии калаврата, он же черное солнце славян. Получилось очень и очень неплохо. Особенно птичка хорошо получилась за счет разноцветного бисера, сверкающего на солнце. Сотням также были даны отдельные треугольные флажки, кое из шили уже на заказ женщины племени, но без использования бисера. Стилизованный финист на ало-красном полотнище, но чёрной нитью с поднятыми крыльями, образующими сферу внутри, которая ставилась арабская цифра. Тысячам давался классический прямоугольный флаг, но уже чёрного цвета с финистом красного окраса между крыльями которого также стояла цифра 1000. но уже в римском исполнении. Подобные символы значительно повысили управляемость войска, набранного с миру по нитке. Если уж на то пошло, то Рус заказал у кузнеца Тита золотой перстень-печатку, все с тем же финистом с руной «Рок» в виде буквы «Ж» в теле. Хотя долго разрывался между ней и руной «Перун», что отражается в виде буквы «П». Смысл и содержание – Законы справедливости, могущества, правосудия, великодушия и покровительства. Описание значений славянской руны Перун. Справедливость Перуна отличается от проявляемой сварогом, и для врага она может стать его смертью. Обращаться к Перуну можно исключительно уверенным в своей правоте. В этом случае будет определена справедливая кара. Оберегом воинской силы и мужества является эта руна, поддерживая в сражении за правду и родину. Стихии и их энергия, сражение, победа несмотря ни на что, такие силы заложены в эту руну. Сильный, могущественный, прямолинейный и мужественный Перун защищает всё мироздание перед хаосом, поддерживая жизнь в порядке и правде. Но в итоге всё же остановился на роке. Смысл руны рок судьбы и могущество духа. Эта руна означает предписание неизбежной судьбы, роковые правила, которые уготовили сами боги. Это понимание, что отсутствуют варианты иные выходы, но в то же время присутствует решимость, право быть в поиске лучшей доли. Сложность руны Рок предопределённость, карма. Девизом, который можно назвать слова, чему быть, того не миновать. Рус подумал, что именно эта руна. Её значение максимально близко подходит к его ситуации с попаданием в селение, к чему ни рук судьбы и предначертанностью дальнейших шагов, и одновременно с этим непредсказуемости тех изменений, что он спровоцировал. Весьмагло стать как лучше, на что он собственно надеялся. так и хуже, чего страшился и что давило ему на психику. Ну и в целом есть слово на русскую букву Ж, что выражает всю необъятность и глубину его, мягко говоря, непростого положения. В общем, да, она самая жопа. Хотя, если уж на то пошло, то и руна перунка к этому определению подходит. Просто звучит чуть мягче. Попа мысленно чуть истерично засмеялся Русь. И если уж на то пошло, то можно было и двойную руну зафигачить, с руной рок внутри Перуна. Но как-то две задницы это для меня уже чересчур.